политиком. Уинстон Черчилль человек, который был Британией. Этот человек полвека воплощал собой Британию: её власть, её слабости, её политику и её эксцентричность. И пусть он возглавлял страну недолго, но это было самое тяжёлое и, пожалуй, самое важное время в новейшей истории Великобритании. Уинстон Черчилль пережил шесть монархов и две мировые войны. При нём мир изменился до неузнаваемости, и он всегда был верен себе, своей стране и своим принципам. Самый известный после королевы Британец был потомком древнего рода, свято блюдущего свои традиции, и в то же время выходцем из семьи, которую никак нельзя назвать традиционной. Его предками по отцу были герцоги Мальборо, один из самых прославленных британских родов. Первым герцогом был живший в конце 17-го начале 18-го века маршал Джон Черчилль, которого считают самым выдающимся полководцем в истории страны. Он отличился во время войны за испанское наследство. Именно о нём французские солдаты сочинили песенку "Мальбрук в поход собрался". Отец будущего премьер-министра, Рэндольф Черчилль, был вторым, точнее третьим, но его старший брат скончался еще ребенком, сыном седьмого герцога Мальборо и его жены, дочери Маркиза Лондон-Дери. Рэндольф обучался в Итане, куда по традиции отправлялись все мальчики из рода Черчиллей. Затем поступил в Оксфорд. где выделялся среди сверстников любовью к спорту и пристрастием к чтению, и по окончании получил степень по юриспруденции. В августе 1873 года во время королевской регаты в Каусе он познакомился с Дженни Джерром, влюбился в неё и уже через 3 дня объявил о помолвке. Дженни была потрясающе красива. Современники говорили, что она была больше похожа на пантеру, чем на женщину. Очень умна и весьма чистолюбива, но она никак не подходила в жёны сыну герцога. Она была дочерью американского миллионера Леонарда Джэрома, финансиста, спортсмена и известного волокиты. Ему принадлежали солидные пакеты акций The New York Times, пароходная компания и половина Меддисон-авеню. Когда Дженни было 13, ее мать, Клариса Холл, устав от постоянных измен супруга, забрала детей и переехала в Париж. Ее тепло принимала сама императрица Евгения. Когда началась франко-прусская война, Джеремы перебрались в Лондон, где их благодаря состоянию и приобретенным в Париже связям принимали в высшем обществе. Однако, когда стало известно о помолвке американской мисс и лорда Черчилля, в свете поднялась волна возмущения. Было ещё далеко до тех времён, когда союзы богатых наследниц из США и аристократов из старого света станут такими привычными, что о них будут острить, будто каждая уважающая себя американская мамаша учит дочерей говорить с английским акцентом. и заставляет учить наизусть книгу лордов. Герцог писал сыну, «Ты сам понимаешь, что для нас несколько унизительно рассматривать возможность подобного рабства». Однако Рэндальф был принят и к тому же влюблен. Тогда отец запретил ему жениться, пока он не пройдет в парламент. Но неожиданно для всех Рэндальф выиграл выборы власти. в Оксфордшире, получив место в палате общин как член консервативной партии. Последнее слово в этой истории сказал принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, очень симпатизировавший американцам, который заявил герцогу, что мисс Джером прекрасная пара для его сына. Позже он не преминул заметить и Уинстону: "Если бы не было меня, вы бы не появились на свет. Наконец, 15 апреля в британском посольстве в Париже состоялось бракосочетание лорда Рэндольфа Черчилля и мисс Дженни Джером. После медового месяца, проведенного на континенте, пара вернулась в Лондон, где зажила на широкую ногу и, несмотря на щедрое содержание от мистера Джерома, быстро наделала долгов. Как писал биограф Уинстона Норман Роуз, Дженни стремилась пить жизнь полной чашей и часто своей своим равной опрометчивостью испытывала терпение родных. Её экстравагантная расточительность стала предметом ехидцев. Как едко заметил позже как-то из её знакомых, она принадлежала к тому типу женщин, для которых иметь меньше 40 пар туфель означает жить в нищете. Ее первый сын родился всего через семь с половиной месяцев после свадьбы. По легенде, леди Черчилль слишком активно танцевала на балу, и ее едва успели довести до соседней комнаты по случаю бала, превращенной в женскую гардеробную. Там и появился на свет Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Газеты поспешили оповестить мир о том, что 30 ноября в дворце Бленхейм леди Рендаль в Черчилль преждевременно родишилась от времени сыном. Однако злые языки шутили, что поспешил не Уинстон, а Рендаль, намекая на то, что отец новорождённого не стал тянуть с первой брачной ночью до свадьбы. Надо заметить, что хотя лорд Рендельф и именовался как сын герцога лордом, реального титула у него не было. Он мог унаследовать его только в случае смерти старшего брата, не оставившего наследника. Говорят, когда девятый герцог Мальборо женился, его бабушка заявила: "Новой леди Мальборо, а в прошлом ещё одной американской наследнице, знаменитой красавице Консуэлл, Вендербилд" Ваша первейшая задача родить мужу наследника. Недопустимо, чтобы титул перешёл к этому недоноску Уинстону. Консуэлл исправилась в задаче, и титул герцога Мальборо Уинстону не достался. Впрочем, оно и к лучшему. Герцоги должны были заседать в палате лордов и не имели никаких реальных шансов на политическую карьеру, а ведь именно этим и прославился в будущем Уинстон Черчилль. Как было принято в те времена, родители почти не занимались своими детьми, ни старшим наследником рода, ни родившимся через 6 лет Джоном Стрэнджем. К тому времени лорд Ренделф Серриус увлекался политикой и постоянно пропадал на заседаниях палаты общин. А его супруга, оказывавшая ему всяческую поддержку, тоже не имела свободного времени для для общения с детьми, появляясь перед ним лишь изредка. Она казалась мне яркой вечерней звездой. Будет через много лет вспоминать Уинстон. Я очень её любил и любовался ею, но, как и все небесные светила на расстоянии. У Уинстона воспитывала няня Элизабет Н. Эверест, которую Уинстон очень любил. Она заботилась обо мне и выполняла все мои желания. Ей я поверял все мои беды и сейчас, и в школьные годы, писал Черчилль в воспоминаниях. Даже когда он стал крупным политиком, фотография няни всегда стояла на его рабочем столе. Когда Уинстону исполнилось 8, его отправили в подготовительную школу для мальчиков Сент-Джордж в Сент Оскоте. Однако мисс Эверест обнаружила что там, где детям слишком часто по её мнению применяют телесные наказания. И его перевели в школу сестёр Томпсон в Брайтоне. Учился Уинстон, неважно, но самые большие проблемы были с дисциплиной. По поведению его оценка была низшей в классе. Когда подошло время поступать в традиционный для Мальборо Итон, Уинстон перенёс тяжёлое воспаление лёгких и заботливые родители решили, что влажный климат Итона, а также суровые требования к дисциплине не подходят для их старшего сына. Он поступил в Хароу, не менее престижное закрытое учебное заведение, где готовили к поступлению в университет юношей из самых привилегированных слоёв общества. Юлий Вент был демонстрировал очень неплохие результаты в учёбе, но только по тем предметам, которые его интересовали. У него была прекрасная память. Он любил читать и мог глубоко закопаться в заинтересовавший его предмет. А вот древние языки, которые традиционно составляли основу классического образования, его совершенно не интересовали. Математика до конца его дней осталось его слабым местом. Зато английский язык и литература были его коньком. Страдала и дисциплина. Уинстон отвергал почти все принятые в школе правила поведения, дерзкий учителям был упрям и своен. Неудивительно, что на каких-то экзаменах он получил очень низкие оценки. Лорд Ренделл, который к тому времени стал лидером палаты общин, И канцлером казначейства был весьма огорчён плохой учёбой сына. Сам он мечтал о том, чтобы Уинстон стал по его примеру юристом. Однако было понятно, что на такую профессию у Уинстона не хватит способностей, и лорд Ренделв решил избрать для сына военную карьеру. Благо тот с детства любил играть в солдатики. Так что В 1889 году его перевели в так называемый военный класс, где учеников не перегружали гуманитарными предметами, зато усиленно учили ездить верхом и фехтовать. В последнем Винстоне достиг заметных успехов и даже стал в 1892 году чемпионом школы. Но даже несмотря на специальную подготовку в королевское военное училище в Сандхерсте, Он поступил лишь с третьей попытки, каждый раз заваливаясь на лапине. Живя под родительским кровом, Уинстон наблюдал за политиками, которые во множестве толпились в доме, и постепенно сам заинтересовался политикой. К этому времени лорд Рендельф в результате неудачной политической авантюры потерял свои высокие посты в консервативной партии. Однажды он, недовольный политикой премьер-министра лорда Сользбери, пригрозил подать в отставку, надеясь, что таким образом добьётся желаемого. Однако его отставка была принята. Для лорда Рендельфа, а ещё больше для его сына, это была катастрофа. Уильям до конца своих дней был уверен, что отставка отца была ужасной ошибкой. Всю жизнь он считал своего отца образцом политика и был верен как его идеям, так и способам их достижения. Наконец, в августе 1893 года Уинстон был зачислен в Сан-Херст, но не по классу пехоты, а ведь лорд Рендольф уже успел выхлопотать сыну место в полку своего друга, герцога Канаутского. а в менее востребованный класс кавалерии. Туда стремилось гораздо меньше курсантов. В первую очередь потому, что не всякому под силу содержать положенных по штату нескольких лошадей. В училище Уинстону было на удивление хорошо. Никаких древних языков и прочих ненужных предметов, зато много спортивных занятий, верховой езды и книг по истории и военному делу. Он мечтал о военной карьере, блестящих подвигах и громкой славе. И ради этого, на удивление, хорошо учился, став первым по таким дисциплинам, как фортификация и военная тактика. Он окончил колледж в декабре 1894 года, восьмым из 150 учащихся. По другим данным, двадцатым из 130 учащихся. как бы то ни было, весьма неплохо для ученика, который едва сдал вступительные экзамены и выпустился вторым лейтенантом в четвёртый её величества гусарский полк. В это время пришло известие о том, что его отец, лорд Рендельф, скончался в доме своей матери. Официально было объявлено об общем порылечье Однако исследователи считают, что причиной смерти послужила последняя стадия сифилиса. Леди Черчилль, которая уже давно перестала воспринимать его как мужа, но продолжала поддерживать как политика, не расставалась с ним до последних мгновений. Образ отца всегда много значил для Уинстона. В 1906 году он даже выпустил книгу "Лорд Ренделф Черчилль". где с сыновней любовью и немалым искусством рассказал о его жизни. Размышления о судьбе лорда Рендельфа, которому было дано столь многое и который успел сделать так много, неотступно занимали Уинстона несколько месяцев. Даже военная карьера уже не так привлекала его. Матери он писал, что чем дольше я служу, тем больше мне нравится служить. Но тем больше я убеждаюсь в том, что это не для меня». Он давно мечтал о политической карьере, однако теперь, когда отца не было рядом, на самостоятельное вступление в политику у Уинстона не было денег, избирательные компании обходились дорого, а Черчилля давно испытывали недостаток в средствах. Мечтам о быстром продвижении по карьерной лестнице тоже казалось не суждено сбыться. Для военных это возможно только во время войны, а никаких войн, в то время Британия не вела. Единственным более-менее крупным конфликтом было столкновение кубинских поселенцев с испанскими властями. Уинстон выпросил себе отпуск и благодаря связи матери отправился на Кубу в качестве военного корреспондента газеты The Daily Graphic. По дороге он посетил Соединенные Штаты, которые поразили его огромными территориями и деловой хваткой населения. Однако он был разочарован, обнаружив там полное пренебрежение к традициями. С Кубы Уинстон прислал пять статей, которые принесли ему 25 гиней, весьма значительную для него сумму, и первую известность. В Лондон он вернулся с полученной от испанского правительства медалью, а также оставшейся у него навсегда страстью к гаванским сигарам. Всю жизнь он ежедневно выкуривал по десятку сигар, добиваясь возможности курить в самых неожиданных местах. Говорят, по его заказу была даже сделана маска для авиаполетов с отверстием для сигары. В конце лета стало известно, что полк переводит в Индию. Хотя Черчиллю и не хотелось на неопределённый срок отправляться на край света, делать было нечего. В октябре 1896 года, когда полк был отправлен в Бангалор, город на юге Индии, Во время высыдки Уинстон вывихнул плечо, и последствия травмы давали о себе знать ещё долгое время. Однако это не помешало ему увлечённо играть в поло и даже достичь в этой игре больших успехов. Служба в Индии лейтенанту Черчиллю казалась невообразимо скучной, чтобы развеяться Уинстон занимался самообразованием. Во множестве читал книги по истории, экономике, философии и военному делу, жизнеописания великих людей, сборники речей великих ораторов и английские политические журналы. Окончательно решив, что дальнейшая его жизнь будет связана с политикой, Черчилль усиленно развивает в себе талант оратора, то, что в дальнейшем доставит ему настоящую славу. Когда на северо-западе страны в области Макаланд разгорелся конфликт между британскими властями и племенами пуштунов, Черчилль добился того, что его прикомандировали к экспедиционному корпусу. Перед отъездом он предложил свои услуги двум газетам: местной The Pioneer и лондонской The Daily Telegraph. Во время операции он, принимая участие в жестких рукопашных схватках, проявил храбрость и мужество, хотя во многом и излишние. Свои впечатления Черчилль изложил в книге «История Маккалонского полевого корпуса», которая вышла в 1898 году и принесла автору определенную известность. В немалой степени потому, что в книге Черчилль критиковал собственных военачальников власти. за не всегда разумное командование операцией. Едва вернувшись в свой полк, Черчилль тут же стал добиваться нового назначения в Судан, где английские войска подавляли махдистское восстание. Командование, считавшее, что лейтенант Черчилль слишком мало внимания уделяет службе, не желало его отпускать. Кроме того, Многие были обижены на него за высказанную им в книге критику. Уинстону пришлось обратиться со своей просьбой напрямую к премьер-министру, который и дал необходимые распоряжения. Черчилль получил перевод в Судан и договор с The Morning Post. В своих репортажах он обвинял командующего операцией генерала Кипченнера в жестокости и неуважении к местным обычаям. Он великий генерал, но никто ещё не обвинял его в том, что он великий джентльмен. Сострил как-то чертель и острату стали повторять повсюду. Он рассказывал о жизни североафриканских племён и о сражениях прекрасно вооружённой англо-египетской армии с многочисленными, но отступающими британцами в вооружении. отрядами восставших. В генеральном сражении при Ом-Дурмане 2 сентября 1898 года Черчилль принял участие в кавалерийской атаке. «Я перешел на рысь и подскакал к отдельным противникам, стреляя им в лицо из пистолета», писал он, «и убил нескольких, троих наверняка, двоих навряд ли. И ещё одного весьма сомнительно. Его книга о суданской операции под названием Речная война вышла уже в 1899 году. Она пользовалась немалым успехом благодаря прекрасному стилю, красочным описаниям битв и этнографическим зарисовкам и принесла Черчиллю не только славу, но и немалые денежные средства. Вдохновлённый таким успехом, двадцатитрёхлетний Черчилль решил оставить военную службу и жить за счёт литературных заработков. Он вернулся в Индию, чтобы принять участие в турнире по поло в составе полковой команды, а после победы подал рапорт об отставке. Молодому писателю тут же предложили баллотироваться в парламент от консервативной партии, и Черчилль выставил свою кандидатуру в городке Олдхэм, графство Лангшир. Но выборы проиграл. Ему не хватало опыта и финансов. К тому же в Олдхэме всегда традиционно сочувствовали либералам. Неугомонный Черчилль сразу нашел себе новое занятие. На юге Африки разгоралась англо-бурская война. И Уинстон немедленно отбыл туда, как главный военный корреспондент – «The Morning Post» с окладом 250 фунтов в месяц и оплатой всех издержек. Едва прибыв на место, Черчилль отправился на бронепоезде в тыл противника, но по дороге поезд попал в засаду, и бесстрашный корреспондент оказался в плену. Его отвезли в приторию, в лагерь для военно-пленных. Однако ему удалось бежать. Бурый, объявили награду за его голову, правда, всего 25 фунтов. К счастью, встреченный им английский горный инженер Дэниел Дьюснб помог перебраться через линию фронта. Описанная Черчиллем в статьях история плена и побега обеспечила ему славу героя. По легенде, избиратели из Олтхема даже отправили телеграмму, где обещали на ближайших выборах отдать ему свои голоса, вне зависимости от того, какую партию он будет представлять. Но Черчилль на некоторое время предпочёл вернуться в армию. В составе лёгкой кавалерии он участвовал в нескольких сражениях и даже был представлен к кресту Виктории, который, однако, не получил. ибо подал в отставку раньше, чем представлению был дан ход. В июле 1900 года Черчилль вновь выдвинул свою кандидатуру от Олдхэма и на этот раз легко выиграл. Ему было 26 лет, и его первая речь была посвящена критике собственной консервативной партии, которая к тому же имела большинство в парламенте. Это была тактика лорда Рэндольфа. Именно так он завоевал в себе популярность в обеих партиях, критикуя собственных коллег с позиций, близких к их противникам. В конце концов, лидеры консерваторов поняли, что ему проще дать видный пост в правительстве, чем и дальше подвергаться остроумным нападкам. Однако у Уинстона старый трюк не сработал. Хотя блестящие речи завоевали ему немало сторонников, в члены кабинета он так и не попал. В 1904 году Черчилль демонстративно порвал с консерваторами и перешёл в ряды либералов. Это решение, вызванное не только обидой на обошедших его товарищей, но и всё большим разногласием по идейным соображениям, оказалось правильным. Уже через 2 года долгому правлению консерваторов наступил конец, и к власти пришли либералы во главе с Дэвидом Ллойдом Джорджем, немедленно предложившие Черчиллю пост заместителя министра по делам колоний. Через 2 года в результате перестановок в правительстве он получил пост министра торговли и промышленности. На этом посту Черчилль отличился последовательным проведением социальных реформ. В частности, именно он провел закон о минимальной заработной плате, а в 1910 году ему был предложен портфель министра внутренних дел. Весной 1908 года Черчилль, который тогда проводил избирательную кампанию в шотландском городе Данде, познакомился с 23-летней Клементиной Хозье, Дочери офицера и внучке шотландских графов Эйри. На самом деле, впервые они встретились за пару лет до этого, на званном ужине. Хотя Уинстон весь вечер не отводил глаз от красавицы Клементины, он так и не решился к ней подойти. Он влюбился с первого взгляда, однако не смог преодолеть свою застенчивость, часто нападавшую на него в общении с женщинами. Это не было первое увлечение Черчилля, Он уже дважды был помолвлен. Первый раз с известной в то время актрисой Мейбл Лав, в которую был без памяти влюблён, а во второй с красавицей Помелой Плауден, известной своей гордостью и независимостью. Однако оба раза помолвка расстраивалась. Впрочем, как вспоминал сам Черчилль, один раз увидев прекрасные глаза Клементины, он забыл про всех остальных женщин. «Я постоянно вспоминал ее удивительные, совершенно неземные, зеленовато-карие глаза. В них было столько мудрости, столько необычайной для столь юной особы. А ее пышные волосы, эти завитки, выбивающиеся из пышной прически, как можно забыть такую красоту?» — писал он позже. «Ах!» Наконец, в марте 1908 года, на званом обеде, который давала известная светская львица леди Сент-Хельье, они оказались рядом за столом и разговорились. Общение продолжилось в письмах. Затем молодые люди снова встретились, проводя уикенд в поместье Бленхейм. Однажды вечером Уиттон предложил Клементине прогуляться по саду. Она чувствовала, что он намерен объясниться ей в любви. но никак не может набраться мужества. Мы сидели на скамейке в гроте Дианы, вспоминала она много лет спустя. Уинстон молчал, уставившись куда-то в каменный пол, а я всё гадала, решится ли он наконец заговорить о своих чувствах или мне так и не суждено будет услышать эти слова. Я бросила взгляд вниз и увидела медленно ползущего жука. Я подумала, если этот жук доползет до трещины, а Уинстон так и не сделает мне предложение, значит, он не сделает его никогда. Однако Уинстон успел, и в тот же вечер было объявлено о помолвке. Они обвенчались 12 сентября 1908 года в Вестминстерской церкви Святой Маргариты. Говорят, что во время свадебного банкета на тысячу человек Жених в основном разговаривал с шафером о политике. Сам король Эдуард VII преподнёс Черчиллю палку с золотым набалдашником с надписью "Самому молодому из моих министров". Медовый месяц молодые провели в Венеции. В одной из книг Черчилль писал: "Моим самым выдающимся достижением в жизни было то, что я смог уговорить мою будущую жену выйти за меня замуж". Он был прав. Клементина стала не только любящей, терпеливой, верной и преданной женой, но и другом, соратником и помощником во всех делах. Она не придиралась, не ворчала, не приставала к Уинстону с расспросами, но когда она говорила, он всегда внимательно слушал. Писала газета The Sun. У Черчилля родилось пятеро детей. Диана в 1909 году, Рэндаль в 1911, Сара в 1914, Мэри в 1922 и Мэри Голд, которая умерла, не дожив до трех лет. Но если семейную жизнь Черчилля можно с полным правом назвать «безоблачной», то его жизнь в политике такой не была. А в бытность Уинстона министром внутренних дел он вызвал резкую критику своими чересчур решительными действиями при подавлении рабочих выступлений. Например, министр Черчилль направил 50 тысяч вооруженных солдатов против бастующих железнодорожников в Ливерпуле, и в итоге его сочли необходимым перевести на другую должность. В октябре 1911 года Уинстон Черчилль стал первым лордом адмиралтейства, то есть морским министром. На этом посту он проводит коренную реорганизацию британского флота, переводя его с угля на жидкое топливо и увеличив количество тяжёлых вооружённых линкоров. К тому же создаёт морские военно-воздушные силы. Будучи весьма опытным политиком, Черчилль прекрасно понимал неизбежность войны с Германией, и во многом, благодаря его личным стараниям, Англия вошла в Первую мировую войну прекрасно подготовленной. По его же инициативе и при его личном участии Англия разработала сухопутные линкоры танки. Свое название от английского tank бак, цистерна. Эти машины по легенде получили из соображений секретности. Их перевели на открытых платформах, тщательно укутав брезентом, и в документах указывали как цистерны для нужд фронта. В октябре 1914 года чертель лично возглавил оборону Антверпена. Город после больших потерь был сдан. Однако это позволило отчину силы противника от более важных Коле и Дюнкерка, которые удалось удержать. В ноябре Черчилль задумал новую операцию демонстрацию силы военного флота в проливе Дарданеллы, которая в случае успеха позволила бы захватить Константинополь. Однако на деле эта операция Начавшееся в феврале 1915 года, обернулось крупнейшим за всю историю войны провалом. Англия потеряла 10 из 16 линкоров и более 70.000 человек. Это была трагедия огромного масштаба, от ведь сын, за которую возложили начертель. Он тяжело переживал эту неудачу и всю жизнь чувствовал себя виноватым в гибели тысячи людей. До конца своих дней он будет стремиться любой ценой избегать лишних смертей. Конечно, с должности лорда адмиралтейства пришлось уйти. Некоторое время Черчилль продолжал работать в парламенте, а в ноябре внезапно сорвался с места и отправился во Францию, где вступил в ряды 2-го гренадерского гвардейского батальона, которым когда-то командовал его предок герцог Мальборо. Полку он был принят довольно прохладно, однако сумел завоевать уважение своей смелостью и отвагой. Вскоре его повысили до полковника и назначили командовать шестым королевским полком шотландских стрелков. Говорят, чтобы поднять их боевой дух, он читал им Роберта Бернса. Однако уже через 4 месяца сдал командование и вернулся в Англию. Участие в боях Несколько утолило обуревавшую его жажду деятельности, однако его масштабной натуре не хватало простора, и Уинстон решил вернуться в политику. В 1916 году премьер-министром стал Ллойд Джордж, старый друг и соратник Черчилля, который через год назначил его министром военного снабжения. Правда, Черчилль мечтал вернуться в ставшее родным адмиралтейства, Однако этого так и не случилось. Вскоре после окончания Первой мировой войны Черчилль получил посты военного министра и министра авиации. Однако его внимание привлекали не столько проблемы восстановления разрушенной за годы войны армии, хотя Черчилль безусловно делал всё от него зависящее. Сколько зарождение в далёкой России большевизма Черчилль был уверен, что большевизм надо задушить в колыбели. Он был одним из инициаторов интервенции. Преодолевая немалое сопротивление парламента, Черчилль выбивал деньги, средства и людей ради оказания помощи Белогвардейскому движению, чем вызвал немалое неудовольствие как соратников по партии, так и простых избирателей. В 1921 году его перевели на должность министра по делам колоний. В коем качестве он подписал англо-ирландский договор, в результате которого появилась независимая Ирландия. Накануне избирательной кампании 1922 года Черчи попал в больницу с приступом аппендицита. Операция помешала ему как должно провести избирательную кампанию. И в результате впервые за 20 с лишним лет Он не попал в парламент. Я оказался без министерского поста, без места в парламенте, без своей партии и без опендиса. писал Черчилль. Лишь через 2 года он снова попадёт в парламент, уже в качестве депутата от консервативной партии, к которой официально вернулся. Он был назначен канцлером казначейства пост, который занимал когда-то его отец и руководил возвращением экономики к золотому стандарту, тем ввёл страну в глубокий кризис. В результате в 1929 году и консерваторы, и Черчилль потерпели сокрушительное поражение на выборах. Уинстон Черчилль, которому было уже за 50, счёл свою политическую карьеру оконченной. Он уединился в своём поместье и посвятил досуг семье, а также многочисленным хобби. Много времени Черчилль отдавал живописи, которой увлекался ещё с 1915 года. Его картины, подписанные Чарльз Морин, Несколько раз с успехом появлялись на выставках и даже участвовали в парижских салонах. Эти работы, в основном пейзажи и натюрморты, критики хвалили за яркий колорит, смелые мазки и интересные композиции. Сам же он главным своим призванием, конечно, после политики считал литературу. В 1923 по 1929 годах он написал весьма объемный фильм. Труд мировой кризис, представляющий собой подробную историю Первой мировой войны. Затем последовала автобиография Мои ранние годы 1930 год и шеститомная биография его великого предка, первого герцога под Заглавием Мальборо. Его жизнь и время. Все эти книги пользовались огромным успехом как у критики, так и у читателей и принесли Черчиллю немалый доход. Только гонорар от мирового кризиса позволил ему купить поместье Чартвол в графстве Кент. Черчилль сам обустроил его, руководил перестройкой дома, распланировал сад, где были каскад прудов, конюшни и розарий, нередко вдохновлявшие его в занятиях рисованием. Однако не надо думать, что все это время Черчилль был далек от политики. Оставаясь членом парламента, он не прекращал выступать по различным вопросам, особенно, внимание, с начала 30-х годов обращал на угрозу, которая начинает исходить от нацистской Германии. Он критиковал за нерешительность премьер-министра Стэнли Болдуина, отзываясь о нем весьма извительным. Он решителен в проявлениях своей нерешительности, непоколебим в своей привычке всегда колебаться, тверд в своей постоянной мягкотелости, надежен в своей безнадежной необязательности, всесилен в своем бессилии. Болдуин в 1937 году по состоянию здоровья ушел в отставку. Его сменил Невил Чемберлин, который стремился к замириться с Германией, хотя бы и за счет других стран. Черчилль без устали выступает с критикой политики Чемберлина, и хотя много лет его считали разжигателем войны, агрессором и выжившим из ума германофобом, он все же оказался прав. После Мюнхенского соглашения Черчилль заявил Чемберлину, «У вас был выбор между войной и бесчестием, Вы выбрали бесчестие. Теперь вы получите войну. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, тем самым начав Вторую мировую войну. Уже 3 сентября в войну вступили Франция и Великобритания. Уинстону Черчиллю немедленно было предложено возглавить адмиралтейство. По легенде, военные корабли обменялись радостными сообщениями, Уинстон вернулся. Хотя в первые месяцы боевые действия на суше почти не велись, британский флот под руководством Черчилля активно воевал, преследовал немецкие подлодки, топил корабли, смело вступая в открытые столкновения. Когда лорд Чемберлен, печально прославившись своей нерешительностью, был вынужден уйти в отставку, король Георг VI предложил Черчиллю сформировать коалиционное правительство. 10 мая 1940 года Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании. Позднее он писал: "У меня было ощущение, что меня ведёт держа за руку сама судьба, и что вся моя прошлая жизнь была не более чем подготовка к этому часу и ждущим меня испытаниям". Ему досталось нелёгкое наследство, однако он вступил в должность с отвагой и решимостью, бороться до конца. Всего через несколько дней капитулировала Голландия, за ней признала своё поражение Франция. Одной из важнейших заслуг Черчилля историки считают его решимость воевать до конца, хотя многие члены кабинета надеялись на мирный договор с Германией. В своей первой речи в качестве премьера Черчилль заявил «Победа любой ценой, победа невзирая ни на какие ужасы войны, победа, какой бы длинной и трудной ни была дорога, ведущая к ней, но без победы у нас не может быть будущего. Все, что я могу вам предложить, это кровь, тяжелый труд, слезы и пот». В следующей речи он сказал «Победа». Мы будем защищать наш остров любой ценой. Мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться на аэродромах, мы будем сражаться на полях и на улицах. Мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся. Одним из первых шагов Четкели на посту премьера было объединение под своим началом флота, армии и ВВС. Раньше они подчинялись разным министерствам. что вызывало немало проблем при планировании крупномасштабных операций. Когда началась воздушная битва за Британию, Черчилль неоднократно объезжал пострадавшие от бомбёжек районы, постоянно выступал на радио и завоевал себе невиданную популярность. По данным опросов, летом 1940 года его поддерживали более 80% британцев. Его показатель оставался столь же высоким до конца войны. Он появлялся в самых опасных местах с рукой поднятой в характерном жесте, с раздвинутыми в виде буквы V указательным и средним пальцами в знак победы, Виктори. Хотя силы противника во многом превосходили английские, битва за Британию была выиграна Британией во многом благодаря героизму и самоотверженности английских лётчиков. Впервые за всю историю военных конфликтов столь много людей обязано столь небольшой группе героев столь многим, сказал Черчилль в знак признательности. Выигрыш этот обошёлся очень дорого. Страна находилась в состоянии близком к полному коллапсу. Не было ни денег, ни ресурсов, ни войск. И продлись битва чуть дольше, а бессиленная страна не выдержала бы. Победа, казалось, принесла лишь недолгую передышку. Но тут развитие событий приняло благоприятный для Британии оборот. Получение помощи от США – в рамках Ленд-Лиза и нападении Германии на СССР дало время и возможность перевести дух. Почти сразу же Черчилль предложил Советскому Союзу всяческую поддержку. Хотя он по-прежнему ненавидел большевизм, оставаясь, наверное, самым ярым его противником, он счел, что перед лицом германской опасности политические разногласия должны быть на время забыты. Что может быть хуже, чем воевать одним... фронтом вместе с союзниками, говорил он. Только одно воевать без союзников. В августе 1941 года на борту линкора "Принц Уэльский" Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт подписали Атлантическую хартию документ, провозглашающий основы послевоенного сотрудничества. После этой встречи Черчилль и Рузвельт стали близкими друзьями. Кстати, последние генеалогические изыскания установили, что оба политических деятеля имели общего предка, некоего Джона Кука, приплывшего в Америку на борту Мэйфлауэра. К одной из его дочерей восходит род Сары де Лано, матери Рузвельта, к другой ведет свое происхождение Дженни Джером, будущая леди Черчилль. Присоединение СССР к Атлантической хартии послужило основой для создания антигитлеровской коалиции. Когда в декабре 1941 года Америка вступила в войну, Черчилль отправился в США для выработки совместной стратегии. В дни, ожидающих наш мир испытаний, говорил Черчилль, выступая в Конгрессе США, американские и английские народы будут идти рука об руку, объединив свои силы во имя справедливости, всеобщего блага и мирной жизни всех людей на земле. В мае 1942 года был подписан союзнический договор Англии и Советского Союза, и Черчилль взял курс на преимущественное использование британских сил в районе Средиземного моря. Там у Британии не только были исторические и стратегические интересы, а также на территории Британии. Но и таким путём силы противника отвлекались от многострадального острова. Хотя Сталин требовал немедленного открытия второго фронта, Черчилль не мог пока этого допустить. Его страна была разорена и обескровлена, и ему требовалось время на то, чтобы восстановить силы. На инварской конференции в Касабланке в 1943 году Было постановлено, что война окончится лишь с полным разгромом Германии и союзников, решение, которого давно добивался Черчилль, чьи политические противники уже начали снова говорить о возможном досрочном выходе Великобритании из войны. Черчилля уже упрекали в том, что он фактически стал диктатором, сосредоточив в своих руках три ключевые должности. премьер-министра, лидера палаты общин и министра обороны. Он практически не прислушивался к мнению других, сводя все заседания кабинета и палаты к одобрению своих решений. Однако никто не мог упрекнуть Черчилля в том, что он уклоняется от работы. По воспоминаниям, все военные годы он спал по 4 часа в сутки, восстанавливая силы несколькими короткими 10-минутными периодами отдыха. И всё время напряжённо работал, изучая сотни документов, выслушивая доклады и ведя переписку с представителями иностранных держав. Не отставала от мужа и Клементина. Она возглавляла комитет Красного креста, фонд помощи России и христианскую ассоциацию молодых женщин, организовывала больницы и приюты, выступала на митингах и собирала пожертвования в пользу мужского фронта и пострадавших от бомбёжек. На тегеранской встрече тройки в 1943 году было наконец решено открыть второй фронт. Черчилль уже понимал, что СССР, на ослабление которого он так надеялся, выйдет из войны победителем, и старался сделать всё, чтобы эту честь, а равно влияние на Европу, с ним разделили союзники. Черчилль всячески старался убедить Рузвельта в том, что необходимо не допустить распространения влияния СССР на Восточную Европу, и поэтому предлагал открытие второго фронта в районе Балкан. Однако к нему не прислушались. Союзники высадились в июне 1944 года в Нормандии. Это было началом конца для стран Оси, гитлеровской коалиции. На Ялтинской конференции, открывшейся в феврале 1945 года, лидеры тройки обсуждали судьбу побеждённой Германии. В том, что она скоро будет повержена, не было уже никаких сомнений. Говорят, в Ялте Черчилль пристрастился к горной форели, чёрной икре и армянскому коньяку, которым его снабжали по распоряжению Сталина. На банкете по случаю окончания конференции Сталин назвал английского премьера человеком, какой рождается раз в сто лет и самым храбрым из государственных деятелей всего мира. Однако, несмотря на столь явные проявления дружелюбия, Черчилль по-прежнему не доверял Сталину. Он даже сумел во многом убедить Рузвельта с начала войны, считавшего Сталина своим другом. Но произошло непредвиденное. Через 2 месяца после конференции Рузвельт скончался. Вместо него капитуляцию Германии вместе с Черчиллем принимает Гарри Трумэн. Это был звёздный час для Уинстона Черчилля. Он был человеком, который спас Британию, тем, кто привёл страну и нацию к победе. Но на открывшейся в июле Потсдамской конференции Черчилль уже не играл ведущей роли. Было понятно, что мир разделит между собой США и Советский Союз. В самый разгар переговоров в работе конференции был сделан перерыв, чтобы Черчилль смог лично присутствовать при объявлении результатов парламентских выборов. Он уезжал на пару дней, но так и не вернулся. Неожиданно для всех консерваторы и их глава Уинстон Черчилль проиграли выборы. Британия ценила их заслуги в победе, но не смогла им простить просчёты в руководстве страной, опустошённый казны, развал промышленности, инфляции. А либералы пришли на выборы с пакетом социальных реформ, обещавших в короткий срок поставить страну на ноги и закономерно выиграли. Мистер Черчилль под удам вернулся новый премьер-министр Клемент Ричард Этли. Для Черчилля это поражение в минуту триумфа стало тяжелейшим ударом. Но, как и всегда в его жизни, он не собирался сдаваться и даже демонстративно отказался от предложенного ему по традиции ордена подвязки и связанного с ним рыцарского титула. принятие ты наград в его глазах означало бы окончательный уход на покой. Он согласился на вручаемый ему орден заслуг. Формальный Черчилль оставался главой оппозиции, не переставая заявлять о том, что необходимо поддерживать обороноспособность страны, и Европу необходимо оградить от растущей коммунистической угрозы. Выступая в марте 1946 года перед студентами колледжа в американском городке Фултон, Черчилль в своей знаменитой речи "Мускулы мира" призвал объединиться против усиления влияния Советского Союза. Мы не можем допустить, чтобы события развивались самотёком и чтобы наступил такой час, когда что-то изменить будет уже слишком поздно. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент опустился железный занавес. Эту речь принято считать началом холодной войны, хотя сам Черчилль в первую очередь стремился к предотвращению новых военных конфликтов. Залогом чего он видел НАТО, основные принципы которого сформулировал ещё в 1942 году, и организацию Объединённых Наций. ООН создали не для того, чтобы помочь нам попасть в рай, а для того, чтобы спасти от ада, говорил он. В 1951 году Черчилль снова стал премьер-министром Великобритании. Основное своё внимание он, как и прежде, уделял внешней политике, особенно стараясь укрепить англо-американские отношения. За что в 1963 году Конгресс США избрал Черчилля почётным гражданином США, редчайшая честь, которую были удостоены всего 7 человек. Из них только двое Черчилль и мать Тереза при жизни. В апреле 1953 года он всё же принял из рук королевы Елизаветы орден Подвязки и рыцарский титул, став сэром Уинстоном. В том же 1953 году он получил ещё одну награду за высокое мастерство в произведении исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности. Черчилль был удостоен Нобелевской премии по литературе, обойдя Эрнеста Хемингуэя. Как заметил в своей речи член Шведской академии Сиверц, политические и литературные достижения Уинстона Черчилля столь велики, что его можно сравнить как с Цезарем, так и с Цицероном. В ноябре 1954 года сэр Уинстон отпраздновал своё восьмидесятилетие. Со всех сторон сыпались поздравления, где на все лады восхваляли его разнообразные таланты, его вклад в развитие Великобритании и особенно его роль в победе над Германией. Черчилль лишь заметил: "Я не вижу здесь своей особой заслуги, она всецело принадлежит нашей великой нации, представители или потомки которой живут во всех уголках мира. Это в их груди пылает львиное сердце, а мне лишь выпала честь издавать львиный рык. В стране всё чаще стали говорить о пошатнувшемся здоровье премьер-министра. Он терял слух, у него развивалась экзема и были проблемы с сердцем. С конца сороковых годов он перенёс немало сердечных приступов. не о каждом из которых сообщали парламенту и стране. После одного из них у него начались проблемы с речью и координацией. К тому же старый политик стал просто уставать от постоянной деятельности. В апреле 1955 года было объявлено о том, что Уинстон Черчилль по состоянию здоровья вынужден оставить свой пост. Следующим премьер-министром по предложению Черчилля стал Энтони Идден. Королева предложила сэру Уинстону титул герцога, однако он отказался. Это означало бы его переход в палату пэров, а он хотел оставаться в верном палате общин. «Всем тем, чего мне удалось добиться в жизни, я обязан нашей палате общин, чьим преданным слугой я являюсь», — признался он. И хотя выступал да и бывал в палате, он уже редко своё место Черчилль сохранил до 1964 года, когда впервые за несколько десятилетий не выставил свою кандидатуру на выборах. Всего Черчилль пробыл членом парламента более 60 лет, установив своеобразный рекорд. Уйдя на покой, сэр Уинстон не сидел сложа руки. Он по-прежнему много рисовал, писал в 1956-1958 годах вышел его четырёхтомный труд История ангоязычных народов основал в Кембридже колледж своего имени которому отдавал немало времени общался с семьёй к сожалению его дети не доставляли ему той радости которую он получал от политики Почти все они, росшие без надлежащей родительской опеки, имели массу недостатков и рано умерли. Ренделл, строивший из себя международного плейбоя, много пил и вёл беспорядочный образ жизни, и в результате скончался в возрасте 57 лет. Весьма скромный результат для потомка такого долгожителя, каким был сер Уинстон. Его дочь Сара превратилась в запойную алкоголичку, а Диана, пережившая два тяжелых развода, в 1963 году покончила с собой. Когда Черчилля спрашивали, в чем секрет его долголетия, он отвечал «Ешьте и пейте, что вам вздумается, и главное – никакого спорта». До последних дней он выпивал ежедневно 3-4 стакана виски. «Алкоголь гораздо больше дал мне, чем забрал у меня». говорил он. Он беспрестанно курил, любил путешествовать, часто ездил на французскую Ривьеру, где любил играть в казино, или по родной Британии. Летом неизменно проводил в любимом Чартвеле, где в своё время лично обустроил парк, а зиму в Лондоне, поближе к друзьям и политике. В 1962 году чертёж Поскользнувшись на мраморном полу Кадино, сломал бедро. Переживающий Клементин, он сказал: "Хочу, чтобы меня похоронили как простого солдата". Исполнение этого пожелания он ждал 3 года. 15 января 1965 года сэр Уинстон Черчилль скончался от кровоизлияния в мозг. Весь об этом мгновенно облетела весь мир, став для многих таким же ударом, каким в свое время стало известие о кончине королевы Виктории. Выросло уже не одно поколение британцев, для которых Черчилль воплощал собой высокую политику. По распоряжению королевы Елизаветы, ее верного слугу похоронили с почестями, которых удостаивались лишь члены королевской фамилии Виктории. Панихиду служили в Вестминстерском соборе, оттуда гроб, покрытый государственным флагом, был перенесен к Темзе. А затем военным катером его доставили в родовое поместье герцогов Мальборе. Там, на семейном кладбище недалеко от Бленхейма, нашел свое последнее пристанище человек, который полвека воплощал собой Британию.